Глава третья. «Куда?» Понятия не имею, что это значит. Да и знать не хочу. Круче, чем сегодня, моя жизнь уже не изменится. И больнее мне уже не будет. «Почему глаза на мокром месте?» — продолжает давить на меня мачеха. Я тихо сижу перед зеркалом в голубом платье, которого раньше точно не было в моем скудном гардеробе, а миссис Румаш безжалостно тянет мне волосы расческой, будто намеренно делая больно. Но это даже близко не сравнится с тем, что творится в моем разбитом сердце. Быстро втягиваю воздух, чтобы не заплакать от накативших мыслей о Рее. «Мама!» В комнату влетает виновница всего, что случилось. Стейша. Она тоже успела принарядиться. Да так, будто на бал собралась. Прекрасное розовое платье из последней коллекции, золотые украшения, вплетенные в темные волосы, легкий макияж и это ее ухмылка. «Ты!» Я вскакиваю с места от злости. Но миссис Румаш тянет меня за волосы и рявкает, чтобы я не дергалась. Небрежно закрепляет на заколку, царапая ею кожу головы. «Свои разборки оставьте на потом, а сейчас живо в карету!» Велит она, хватает любимую доченьку под руку и уводит ее. Стейшо умудряется обернуться и показать мне язык. Кажется, она вообще не понимает, что натворила. «Белла, живо спускайся!» Доносится грозный голос мачехи, и при всем желании забиться в угол, я вынуждена подчиниться. Понятия не имею, как буду держать сегодня лицо. Перед кем? Зачем? Я даже думать об этом не хочу. Мне просто плохо. И становится еще хуже, когда в карете напротив себя обнаруживаю сестрицу, которая не скрывает довольства от мелкой пакости. Мелкая ли? «Мам, надо было пригласить женщин из салона, ее же испугаются!» выдаёт сестренка, пытаясь уколоть меня посильнее. «И если без различия мачехи мне понятно...» то молчание отца и его решение сделать вид, что ничего и никогда не происходит, убивает. Он разворачивает очередную газету и читает ее все время, что едет, покачиваясь наша карета. Обычно я люблю смотреть в окно, любоваться городской жизнью, считать красные черепичные крыши, наблюдать за людьми. Но сегодня я гляжу туда, только чтобы не сорваться на стейшу. Потому что даже если я предъявлю что-то любимой дочке этой семьи, то все равно останусь крайней. Так было всегда. За разбитую Стэйшей вазу, за разлитые ею чернила наказание получила я, потому что не приглядела за сестрёнкой. Я ведь на год старше, хотя из-за болезни в раннем возрасте я как раз потеряла год, и мы со Стэйшей учились вместе. Потому я никогда не понимала политику мачехи, а отец, конечно же, не вмешивался. Даже когда Стэйша с психу решила запульнуть меня утюгом, испортив дверь и паркет на полу, наказали опять меня. Я её спровоцировала, так сказала мачеха. «А отец?» Вздыхаю, стараясь не думать о том, чьей любви мне не дано было познать. Я нашла утешение в незнакомом мальчишке, что когда-то не дал мне отчаяться, но сегодня и он показал свое истинное лицо. «Белла! Глаза!» рявкает миссис Румаш, когда я до боли закусываю губу. «Да что с тобой происходит?» «Над ней в академии потешались», произносит быстрее меня Стейша. «И что, в первый раз, что ли? Возьми себя в руки!» велит мачеха. Когда ревешь, ты еще страшнее. Хватит, ради богов! Люрас, хоть ты и скажи!» Мачеха фыркает, и последние несколько минут мы едем молча. Потом выходим у порога огромного особняка с белыми стенами. Он раза в два больше нашего и намного красивей. А сад здесь какой! Кусты в форме драконов, клумбы пестрят алым и желтым цветом, белая беседка и даже качели. Вот только мне не любоваться всем этим хочется. Мне бы спрятаться там ото всех. Увы, не выйдет. Нас зовут в просторную гостиную, где ждёт хозяин дома. Высокий голубоглазый мужчина с чёрными и стянутыми фост волосами и проседью на висках. На вид ему лет сорок или пятьдесят, и он, кажется, не особо рад нашему визиту. «Разве мой посыльный не передал вам, что я перенёс встречу?» Спрашивает он у отца. Я мельком оглядываю интерьер зала. Резная деревянная мебель, дорогие диваны, обитые салатовым бархатом, бежевый шёлк на стенах, золотые канделябры. Может, этот господин какой-то важный чиновник? Потому отец привел нас состейшей сюда. Договариваться по поводу трудоустройства на каникулах? Но не слишком ли рано? Вы сказали, что хотите убедиться лично, и мы принесли письмо от Оракула. Вот, гляньте, — говорит отец. Она идеально подходит. Я вижу. Отрезает мужчина и кладет письмо на край кофейного стола. И какая из этих девушек Белла? Она. Указывает на меня мачха Я вздрагиваю от ее слащавой улыбки. В гости меня берут редко, а дома ей не перед кем притворяться хорошей. Мужчина хмурится, оглядывая меня с ног до головы и вздыхает. Кажется, он уже готов вынести суровый вердикт, как вдруг выдаёт странную просьбу. «Повернитесь, юная леди!» Мачеха толкает меня в бок. Я поворачиваюсь, лишь бы побыстрее всё закончилось. «Это метка за ухом. Откуда она?» Спрашивает хозяин дома, и я невольно касаюсь родимого пятна в форме полумесяца. Как он вообще его заметил?» «Какая метка ваша светлость!» Суетится отец. «Ах, родимое пятно! Это наследственное от ее покойной матери. Его светлость?» «Угу, понятно. Что ж, тогда давайте назначим дату», решает хозяин дома. Он поднимает чашку с чаем. Наше семейство, оживившись, спешит повторить за ним. «Мне пить не хочется. Мне здесь и находиться не хочется. Но чашку из вежливости тоже беру. Оракул заверил, что в конце месяца будет отлично», замечает отец. Что ж, организацию торжества я возьму на себя. Вы успеете подготовить невесту? Чего? Невесту? Это слово бьет в меня молнией, отрезвляет, вырывает из того болота, в котором я ежесекундно тонула. Во все глаза смотрю на его светлость, на родных, на Стейшу, что дуется не хуже жабы. И только сейчас соображаю, ни о какой работе тут речи не идет. Меня хотят выдать замуж, без предупреждения. Это имело в виду матушка под фразой «менять твою жизнь». «Нет!» – вскакивает так резко, что чай расплескивается прямо на платье. «Бэлла, дочка!» – подскакивает следом отец. Хоть вспомнил, что я его дочь. «Ну как же ты так?» – суетится мачеха. «Всё платье забрызгало!» «Видит боги ваша светлость, она очень хорошо воспитана, просто переволновалась!» – спешит заверить отец. «Но никто даже не думал спросить, больно ли мне. Чай ведь горячий!» «Лада, сопроводите нашу гостью в ванную и дайте всё, что она попросит!» велит его светлость рыжеволосой женщине в чёрном платье и белом фартуке. Дама тут же просит меня идти с ней. Ступаю к выходу, как в тумане. Из одного болота угодила в другое. Моя жизнь будто и не моя вовсе. Ещё вчера я мечтала о карьере, что однажды смогу стать такой же красивой, как мама, что сама буду строить свою жизнь. А теперь я изгой в академии и чья-то невеста, хозяина дома. Но он ведь минимум вдвое старше меня. «Молодой господин, вы вернулись?» Замечает кого-то ржеволосая прислуга и кланяется. Проследив за ее взглядом, натыкаюсь на... Него. «Ты?» Рейдергер застывает на месте.